Глава 26. Лидия. Я не позволила дурным вестям и плохому настроению взять надо мной верх. Тучи сомнений и обиды на генерала закружились вокруг меня, но все позабылось, как только я приступила к своим алхимическим изысканиям. Я уже поняла, что за работой или учебой мое сознание становится кристально чистым, а мысли текут размеренно. Никакие беды и встряски мира не испугают меня, как не пугает суета людей могучую земную твердь базилик, ты верный фиолетовый друг», — проговорила я, глядя на пучок свежих темно-фиолетовых листочков. «Почему же ты так сильно пахнешь, в то время как мужчины и не пытаются понять наш аромат, аромат женской души?» Аккуратно сорвала листья со стебля, уложила их в каменную ступку. Грустно вздохнула и отбросила неожиданно прилипший листик, как будто это было одно из моих невзгод. Взяла корень имбиря и положила его на стол с громким стуком. «А ты добавишь остроты моему зелью», — сказала я резко. Очистила корень и начала его натирать на терке. Затем взяла горсть лаванды. Ее аромат наполнил комнату спокойствием. Я прикрыла глаза и прошептала, как будто доверяла цветам свои секреты. «Лаванда, милая моя, скажи, почему генерал думает, что женщина — это всего лишь аксессуар? Не считается моим мнением. Он меня даже не знает. Сволочь!» Бросила натертый имбирь. Вступку ступку к листьям базилика. Начала толочь растирать в ступке имбирь и базилик. Нос защекотал резкий смоленистый аромат. После в ступку потек мед. С этим волшебным ингредиентом потекли мои слова. Мед — результат усилий, труда и заботы пчел. Их труд всегда в тени, но он такой неоценимый. Я, как те пчелки, что-то делаю, тружусь, учусь. Чтоб моими трудами воспользовался генерал. Забрал меня к себе, в единоличное личное пользование, будто я вещь. Капли меда, словно тягучие солнечные лучи, сливали все ингредиенты в единое целое. Я усмехнулась своему ворчанию, но продолжил колдовать. Наполнила котелок родниковой водой, поставила над огнем и осторожно переложила все в котел. Со вздохом я всматривалась в котелок, размышляя о том, как невыносимо быть недооцененной, когда в тебе столько силы, знаний и умений, особенно когда сущность твоя плотно переплетена с магией самой природы. «Ах, прекрасный пряный розмарин!» — обратилась я к веточке растения. «Ты пахнешь, как свобода». Чуть растерла пальцами листик розмарина и вдохнула аромат. Мм! Сорвала несколько листочков и бросила в котел с закипающим содержимым. В плетеной корзине был тщательно уложен тимьян, непоколебимый соратник всех магов земли. «Тимьян — мой партнер в преступлении», — с ироничной улыбкой заметила я. «Не многие знают, что пряность твоя превращает скучный день в пиршество вкуса». «Почему же генералу так трудно понять, что им не нужна жизнь, насыщенная ароматами свободы?» Зелье закипало, по лаборатории поплыл пряный аромат. И вот момент настал. Я сосредоточилась и произнесла заклинание, вычитанное из колдовской книги семьи Раджески, которую я доработала, точнее, немного изменила под свои нужды. «Как земля, укрепленная корнями, как небо в облаках и птицах, так и сердце свободно должно летать». Пусть зелье дарует мне независимость. Пусть тот, кто испьет тебя, поймет. Я, Лидия Раджески, должна жить с крыльями свободы. Красота и сила понимания распалит душу упрямого генерала. Расправила ладони над котелком, ощутила покалывание. И с моих пальцев потекла сила земная, зелье мою магией наполняя. Затем изобразила над зелем магические символы, создавая плетение. Оно облаком опустилось кипящее месиво. Тут же вспышка зеленого света озарила комнату. Из котелка начали вырываться искры, будто я зажгла бенгальские огни. Я прикрыла лицо, чтобы жгучие искры не попали в глаза и на лицо. Вскоре все прошло. Зелье переливалось зелеными, оранжевыми и фиолетовыми оттенками. Выглядело весьма странно и сильно запахло жженым янтарем. А должно пахнуть медом и остротой имбиря. И цвет должен быть однородный. «Да уж, с таким ароматом и цветом никто не захочет тебя пить. Даже капельку не попробует», — проворчала я. Взглянула на рецепт, на символы и заклинания, которые я переписала на отдельный лист. «Все правильно. Тогда в чем дело?» «Чем это воняет?» — услышала негодующий голос Армана. Я длинно вздохнула и отставила котелок с огня. «Да вот, придумала кое-что. Решила, что сварю зелье, которое выпьет генерал, и сразу поймет, что я должна быть свободной, как ветер, как птица в небесах». Зелевар резко закинула бороду себе на плечо сверкнула меня гневным взглядом и подошел к столу, рассматривая мою самодеятельность с отвращением. «Лидия, не уподобляйся глупым курицам!» Разозлился вдруг Арман. «Во-первых, ты пыталась сварить подобие зелья принуждения, что категорически запрещено законом. И ты это знаешь. Во-вторых, генерал Макхауса. На него не подействует твое глупое чародейство». Я сложил руки на груди. «Никто этого не знает» произнесла упрямо. «Все твердят, что не подействует то, не подействует это. Как будто кто-то проверял. Нет же никакой толковой информации о мага хаоса. Одни догадки». Арман зло рассмеялся. «Еще раз повторяю, не уподобляйся глупцам. Ты, леди умна и глупо надеяться на зелье. Глупо рассчитывать на магию в делах сердечных. Я уже говорил тебе, ты женщина, так будь ею. Очарую генерала Дэша своим обаянием» своей грацией, покажи ему свой неординарный ум и неспешно подведи к мысли, что ты не можешь жить в заточении. Надар, дар не сволочь, каким ты его считаешь. Просто начни с первых шагов сближения. Поговори с ним. А магию в отношении не впутывай, иначе плохо будет. И тебе, и ему. Я прикрыла глаза и кивнула, и снова Арман прав. А я в ребячество впала. Дура. «Ладно», — согласилась нехотя, Когда он появится, поговорю с ним. В конце концов, не сходы же он меня под венец поведет. Арман не ответил, лишь достал из сундука артефакт, который начал убирать запахи моего неудавшегося зелья. «Лучше иди погуляй по пляжу», — Ворчливо сказал Арман. «И почитай что-нибудь умное. Займи голову другими мыслями». Вопреки наказу Армана пошла я не на пляж. От моря тоже устать можно уж, поверьте а в город, хотя лучше бы он меня в лавку работать отправил. Но нельзя, увидят, узнают. Решил прогуляться. Но я помнила о том, что меня разыскивают, и что мой портрет с новостью о помолвке с генералом во всех газетах. Счастье генерал не сообщил о моем местонахождении, а то на пороге Зелевара уже бы отчим стоял со всеми своими наемниками или остальной шушерой, кто позарился на вознаграждение за мою голову. Поэтому оделся я неприметно, как мне казалось, Но платье выбрала приличное, не для столицы, конечно. Для провинции хорошее, белое, легкое. Арман накупил мне нарядов, пока обучал меня. Сегодня погода жаркая, даже душная, и сильно замотаться не выйдет, но выручила меня шляпка широкими полями. Еще и зонтик взяла, чтобы окончательно личико скрыть от любопытных глаз. Покрутилась перед зеркалом, голову посклоняла туда-сюда. Вышло замечательно. Лица не видно. Полы, шляпы и тени от нее удачно меня скрывали. Поппи ушла на рынок, Арман заперся в лаборатории, дума изучал мое неудавшееся зелье. Магический колокольчик сообщит ему, если в лавку кто-то экстренно придет. А вообще, Арман здорово придумал, поставил у дверей в аптекарскую лавку ящик по типу почтового, куда жители городка кидали списки, что им нужно. Не всегда в наличии имеются зелья и мази. Некоторые нужно изготавливать индивидуально. Он каждый день в ящик заглядывает, изучает, собирает покупки и вызывает мальчишек-курьеров, с которыми давно работает. Они разносят заказы, берут оплаты и отдают Арману. Зеливар хорошо оплачивает их услуги, все счастливо. Ну, а разные заказы от дальних покупателей приходят Зеливару на его магическую почту. «Я вам это рассказываю для того, чтобы вы понимали. У Армана город дело отлажно, и все у него схвачено. И лавки не обязательно быть открыты круглые сутки». И вот вышла я в город, грустно улыбнулась. Как-то стремительно моя жизнь меняется. То новый мир, новости о магии и ужасном замужестве, побег, встреча с зеливаром, захватывающая смертельно опасную учебу. Вроде бы все наладилось, и вот вам, роковая встреча с генералом-легендой, которая снова перевернула мой мир с ног на голову. Но все-таки отчасти я ему благодарна. Генерал Дэш решит проблему с отчимом и его нездоровым использованием магии. А что потом? «Свадьба? Господи! Да мы с ним друг друга толком не знаем. Какие там родные души? Какой там истинная любовь и плавинка души?» Меня от одной мысли в бешенство кидало, что он сам все придумал, поверил в эту придумку, все решил и меня лишь поставил перед фактом. И даже не спросил, что я вообще думаю по этому поводу, что чувствую, чего желаю. «Эх, генерал! И Арман прав, это мир мужчин. Чертов патриархальный мир, которому не хватает феминистической встряски!» Правда, это не про меня, не умею я революции затевать и проводить. Да и надо ли? Просто стоит все-таки послушать старца и подумать, как мягко, ловко и ненавязчиво внушить на дару, что со мной надо считаться. И меня не надо ограничивать четырьмя стенами. Лучше уж я с генералом буду строить отношения и жизнь, чем непонятно с кем. Ведь меня на самом деле начнут выдавать замуж за кого не лень. И вряд ли моим мнением поинтересуются. В лучшем случае список имен с титулами «Женихов пришлют» и скажет «Убирай, деточка, за кого замуж пойдешь». «Хорошо, только выбирай, не спеши, делай серьезное. Даем тебе на раздумья аж целый час времени». «Вот так представила эту картину?» Я сразу скривилась. «Да уж, перспектива шикарная». «Ладно, Арман меня убедил. Реалии этого мира не оставили мне шансов. Буду приручать генерала». С этими мыслями неспешно шагая дошла до жилой улицы, где проживали купцы, местные богатеи, чиновники, «Куда же без них родимых?» «Их дома были прекрасны, но дом Зеливара мне больше нравился, чем эти напыщенные горделивые домища. Вот дом лидера Джески тоже красив, огромное поместье, восхитительное, древнее. Теперь же мой дом, который оккупировал проклятый отчим, отравил его ядом своей мерзкой магией вместе с братцем-уродцем. Он там хозяин, а не я. Но ничего, благодаря генералу этот дом снова станет моим, моей крепостью, и я буду полноправной хозяйкой». «Попрошу генерала, чтобы как-то это дело уладил, чтобы на бумагах была я и только я. И поместье передалось моим детям, даже если будут одни девочки, они будут хозяйками, они их мужья». Ну вот, уже рассуждать начала, примеряя на себя роль невесты и жены генерала. Леди Лидия Раджески, герцогиня. Прошла улицу и вышла к парку. Погуляла в тени раскидистых деревьев, постояла у пруда с лебедями, которые отплыли на самый центр и чистили свои перышки» полюбовалась гуляющими влюбленными парочками. И, несмотря на патриархат, мужчины были галантны с дамами своих сердец. Лица девушек сияли, улыбались. Прошла весь парк и вышла к таверне. Ни разу сюда не заходила, любопытно стала. И ощутила, что хочу пить. Да и перекусить не помешает. Внутри было прохладно и царил полумрак. Черт, придется шляпу снять. Таверна не пустовала. Не все столики, но больше половины были заняты мужчинами. Хотя была одна пара, мужчина и женщина, они сидели за столом и пили чай. За барной стойкой стоял огромный, хмурый, как медведь-бармен. Он нахмурился еще сильнее и кому-то кивнул. Ко мне тут же с наглым видом подошла подавальщица. пышная как поднявшаяся на булочке тесто. А на лице, разве что не неоновыми буквами, выведено «Чего приперлась, курла?» Она смотрела меня цепким и колючим взглядом и с сарказмом в голосе спросила «Вас ждут, госпожа? Или вы заплутали? Или вы жрица любви? Если так, то сразу говорю, вон пошла. Здесь приличное заведение». Я хмыкнула. В 21 веке в ресторане бы так клиентов встречали. Три раза ха. Моментально бы в защиту прав потребителей и в Роспотребнадзор жалобу накатали бы. Ни то, ни другое, ни не третье. Небо просто чего-нибудь поесть легкого и выпить чего прохладного. «Морс или лимонад имеется?» поинтересовалась максимально вежливо. Девушка чуть смягчилась, кивнула и проговорила. «Только пройдите в комнату, а то здесь мужчин много. Не хватало нам проблем за вас. Не положено одной ходить по тавернам?» И в голосе девушки послышалось осуждение. «А мне все равно. Бронессия или кто? Точнее, будущая герцогиня. Отдельная комната на двоих скрывала меня от любопытных глаз. Большой плюс. Можно спокойно пообедать и в окно поглазеть». Сдвинула занавеску в сторону и сняла шляпку. Потом расположилась в кресле и поставила локти на стол. А он оказался липким, вот же гадость. Подавальщица принесла кувшин сальмонадом и мутный стакан. Наполнила его и поставила передо мной. «Из легкого настолько рыбные супы, рыбные котлеты и овощи будете?» «Давайте», — согласилась я. Она прищурилась, рассматривая меня, и ушла. Кувшин забрала с собой. Я поправила волосы, подумала на миг, уж не узнала ли она меня. Все-таки портрет есть в газете. С другой стороны, там леди совсем юная, испуганная даже, и одета как принцесса. А я сейчас взрослее, да и одета не как Леди, а как провинциальная госпожа. Загар имеется, а Леди загар не положен. И я успокоилась. Призвала магию и очистила стол от липкости, потом заклинанием убила всех вредных микробов и бактерий, если они есть в стакане или манаде. Только после этих манипуляций пригубила лимонад. На вкус терпимо, пробовала лучше, зато он прохладный. Вскоре девушка принесла мне рыбный суп, рыбные котлеты с гарниром из овощей. Все выглядело весьма уныло и невкусно, но есть хотелось. Приборы, которые легли рядом с блюдами, видали лучшие дни. Я выгнула бровь и покосилась на подавальщицу. Она же насыпавшись спросила, что-то еще или вас что-то не устраивает, госпожа? Слово «госпожа» она специально выделила, как-то ехидно прозвучало, и, и даже со издевкой. Я чуть мотнула головой и произнесла «Спасибо, ничего больше не нужно». Девушка кивнула и ушла. Интересно, этот сервис. В столице также угощают или все же там поласковей? Еще интересно, эти люди к Деливару обращаются? Если да, то надо Арману сказать, что они люди хамоватые и грубые». «Жители Салты, кто в лавку приходил и кому я зелья, травы, мази и прочее отпускала, были сама вежливость, и я с ними всегда была почтительной и внимательна. Казался, лишь с генералом вышел, но не о том речь. А вот в этой таверне кто-то нехорошо обслуживает гостей. Хотя я женщина, пришла одна, скорее всего, причина в этом. Попробовала суп и скривилась. Какой у него запах, такой вкус. Прокиши и помои, такой даже свиньи мне отдадут». Рыбные котлеты зато оказались вкусными. Общи тоже ничего. Если вспомнить утреннюю кашу, которой мы всегда завтракаем, то даже верх наслаждения. А потом произошло ужасное.